Марина Серова. Экзамен на выживание. Книга из серии Частный детектив Татьяна Иванова. Читает Евгений Бордьер. Пролог. Звонка, оповещающего об окончании очередного урока, она ждала подобно тому, как приговорённый к смерти ожидает времени своей казни. Наручные часы показывали, что до перемены осталось каких-то полторы минуты. Последний урок. Все радуются в предвкушении завершения очередного трудового дня в школе, а для неё этот самый последний урок подобен медленной пытке, избежать которой нет никакой возможности. Всё происходит как во сне: трель звонка, хлопанье закрываемых учебников, громкие переговоры одноклассников и одноклассниц. Она медленно закрывает книгу, кладёт в рюкзак толстую общую тетрадку и дневник. Сегодня у неё две пятёрки по истории, одна за контрольную работу, а другая за устный ответ. Да, скоро ей с лихвой достанется за отличные отметки. Скоро она пожалеет, что в очередной раз выпендрилась перед классом. Впереди неё две кумушки-подружки, неразлучные Саша и Юля. Они взахлёб обсуждают, кто какое платье наденет на выпускной, кто какую причёску себе сделает. Она невольно слушает разговор одноклассниц, как бы ей хотелось стать похожей на них. Самая уверенная красотки в джинсах skinny, обтягивающих идеально стройные ноги, в облегающих белых водолазках с длинными распущенными волосами. Ну и пусть, что учится на одни тройки, зато у обеих богаченькие родители, которые без проблем устроят своих дочурок в любой вуз. А она всеобщая посмешища. уродина, одетая в мешковатый светлый свитер и строгие прямые чёрные штаны, которые хоть немного прикрывают отнюдь не модельные ноги, слишком толстые ляжки и выпирающий живот. И почему природа не наградила её такой модельной фигурой, как её сверстниц? Одиннадцатиклассница, как на подбор красавицы, словно сошедшая с обложек журналов. Учителя ничего не говорят им по поводу распущенных волос и одежды, далёкой от школьной формы, потому что знают, у всех богатые родители со связями. Она одна тут белая ворона, которая хоть и учится на одни пятёрки, зато обладает некрасивой внешностью, противными веснушками и жиденькими волосами мышиного цвета, собранными в кросиный хвостик. Пусть мама и называет её своей красавицей, Но она-то прекрасно знает, что никакая она не красавица, а самый настоящий гадкий утёнок, из которого вряд ли когда-нибудь получится прекрасный лебедь. Она придёт по коридору, наполненному школьниками и школьницами самых разных возрастов, проходит в раздевалку, уже заранее представляя себе, какими насмешками её будут осыпать другие девушки. Те переодеваются на урок физкультуры. Маленькая комнатка наполнена девицами в красивом нижнем белье, без умолку болтающими о диетах перед выпускным и о том, кому и за сколько тысяч долларов родители собираются покупать платье. Мама настаивает, чтобы она тоже шла на выпускной, даже договорилась с сотрудницей по работе, чтобы та дала ей на прокат вечернее платье. По словам матери, это красивое синее платье, и оно достанется ей всего-то за бутылку шампанского и коробку шоколадных конфет. "Ты моя гордость", говорит мама дочери. "Будешь самой элегантной на выпускном вечере". "Да". Мами не понять, что её несkladная дочурка, окажется настоящим уродом среди своих длинноногих одноклассниц в платьях из новомодных бутиков и дизайнерских туфлях. Да кому нужен этот проклятый аттестат с пятёрками и медаль, если ты выглядишь ужасно, никого не волнует, как ты учишься. Тем более, что по физкультуре учитель ставит ей отличные оценки лишь из жалости, чтобы не портить аттестат. Зато одноклассники её злово смеивают, дразнят коровой, мешком с картошкой, неуклюжей. Почему? Почему она должна ходить на эту физкультуру, чтобы смотреть, как девчонки, одетые в обтягивающие лосины и маечки на тонких бретельках, сдают нормативы на отлично, тогда как ей от обычной стометровки уже становится плохо. И как же она ненавидит свои спортивные штаны и футболку Балахон, в которых выглядит ещё неуклюже и несуразнее, чем есть на самом деле. Она отлично помнит, как ещё в младших классах никто не хотел брать её в свою команду на эстафетах и на волейболе. Как на гимнастике во второй четверти она не могла забраться на высокое узкое бревно, а уж пройтись по нему для неё и вовсе было смерти подобно. Как под всеобщий гогот и злые насмешки она сдавала нормативы, как одноклассники хором орали обидный, придуманный каким-то злым гением стишок про неё. Она до сих пор его помнила наизусть: жирная зуля, рожа словно дуля. Кто-то на очередной издевательский вопрос: "А у кого рожа как у красотули?" лихо ответил: "У золотой, у Оли, короче, у Зули". Сочинила это прозвище, которое она ненавидела всю свою жизнь. Сейчас её так не дразнят, ведь у неё можно списать контрольную, она не откажет, потому что знает, иначе ей не поздоровится. Но обидное прозвище осталось до сих пор. Она никогда не забудет, как в столовой над ней издевались девчонки, когда она ела обычный пирожок или булочку, самый дешёвый обед, который могла себе позволить. как мальчишки отнимали на перемене бутерброд, заботливо приготовленный её матерью, и топтали его ногами, как выливали её сок прямо на учебник, и как даже наконец закончится этот ад, когда она вырвется из этого десятилетнего кошмара, из этой пыточной камеры.